Кому и мечтся, если надежду ему подать, верным человеком будет. Не от Бога жизненная колея, не неизменно, а это Салтык по себе знает. Посмотрим, посмотрим, — думал Салтык, ворочаясь на мягком ложе. Внезапно полыхнула мысль, которая даже приподняться его заставила откинуть прочь медвежью жаркую шкуру. Вот ведь в чём его различие с князем Фёдором Курбским. Князь в неизменности земного мира уверен, в вечной предопределённости места каждого человека в покорном следовании к Ии. А в России нынче так не получается. Пересекает государь Иван Васильевич к Ии, великих людей от себя отдвигает, а малых приближает, воинников разных, бывших уделов в полках перемешивает. Ерославец стыльно вгородиц, в Олхожанин, в Лысоуздрец одинаково под государными воеводами и княжатушне слуги вольные кое сами выбирают кому государю служить, но государю выны избывные служебники, как прочие люди. Не понимает князь Фёдор неизбывность перемен, меччется, мечтает страну воскресить отсуда и неразумные свойвольство его. Тут Салтык сильнее. В дальнем походе пересекутся жизненные колеи всех путевых страдников. Салтык внутренне готов к этому, а князь Курбский нет. Ломать ему придется себя, если наверху удержаться хочет. А Салтык сам к людям пойдет, в единении с ратниками его силы. А если совсем перепутаются колеи, тогда что? И Федька брех ровня, и Личка, и ушкуйные грибцы... не принимал такого разума но не принимал разумом и того что в большие люди только по породи можно выходить не по верности умению уму не понимал салтык что в сомнениях его и многих других людей в обидах и надеждах в боли и восторгах достигнутого рождается новый сплав и имя сплаву этому ограждающему Россию непробиваемой бронёй обще русской войск. А может и не в умственных метаниях рождается, а в больших, государливых походах, таких, как этот поход в Сибирскую землю. Большой разговор о походе начался на следующий день на совете в наместнических ромах. Говорил князь Фёдор Курбский, склонившись над чертежом Двинской земли. Полец князя неторопливо полз по синим полоскам рек, по осухании до слияния с югом, по двине до вычеготского устья, по вычитче, где мимо устьев выме и сысолы. Кормщики Пётр с Идении Иван Чепурин одобрительно качали бородами. Этот водный путь был им хорошо известен. Никакие неожиданности не подстерегали судовой караван. Выше по вычитче, против устья реки Кельтмы, Указующий перст князя Курбского в нерешительности остановился. — Издваивается тут о, водный путь на Каму-реку, через Печору и Колву. Один путь, другой через Кельтму. Думаете, мужи? Высунулся шильник Андрюшка-мишник, зачастил уверенно. — По речке и Кельтме надо б на полуденую сторону сворачивать. — Спокойная речка, приветливая. Верст полтора сто пробежим — Тут большое болото начнется, из коего проистекает она. Гуменцом болото называется. Весной в большую воду по тому болоту можно судами пройти. Есть не на веслах, то на шестах. А с другой стороны из болота еще одна речка вытекает, тоже зовется кельтма. Вниз по той кельтме так уже полтора стверст плавится. Кама река будет. Прямее судового пути. Нету. Снова кормщики хачнули бородами одобрительно. Слышали они про этот путь. Верно, говорит Андрюшка. Для воеводы Ивана Салтыка двинские и вычегодские места, как темный лес. Ничего не знает. Поэтому больше не на чертеж смотрел воеводам на людей. Их прямоту оценил. Взять Андрюшку Мишню. От себя высунулся с советами. Или по сговору с Корбским. А если и по сговору? То обязательно ли тот сговор во вред? Ведь не враг же Курбский войску. Кормчи одобрили, и его дольферий доволен соглашаться надо. Курбский глазами впирился, ожидает